Более того, Каутский в своем журнале напечатал статью, очевидно принадлежащую Перу Липкнихта, который, как это было уже не раз, подпав под влияние отступников, неворазумительно оповестил мир, что германские социалисты вовсе не марксисты и не лассальянцы, а просто социал-демократы. Защищая основы принятой в Готе программы, ошибки которой яростно обличал в своей критике Маркс, Липкнихт отстаивал воззрение чуждой науки о революции, созданной двумя гениями. В эти же дни один депутат от социал-демократии заявил с трибуны Рейхстага, что его партия не разделяет взглядов Маркса на диктатуру пролетариата. Великий сердцевед Энгельс не удивлялся, когда обнаруживал приспособленчество, трусость, расчетливость в людях. Не всякому дано пронести по жизни чистый свет души. Быть верным идее трудно, когда она обрекает на опасности, унижение, безвестность, а то и гибель. Подобно Марксу, Энгельс любил трудности и препятствия. Встречая рискованный барьер на конном пути, оказавшись в неравной схватке на поле боя, как это часто бывало в пору революции 1848 года, столкнувшись с головоломной стратегической задачей, в пылу спора он ощущал прилив живительных сил и рвался вперед, чтобы все преодолев победить. Научный социализм, которому вместе с Марксом он положил начало, нашел в Энгельсе не только творца, но и бдительного воина. Видя, что одной бомбы, столь мощной, как критика годской программы, оказалась недостаточной, сторонники предательства и сговора с врагами продолжают настаивать на своем. Энгельс послал новый снаряд, свое «Введение к брошюре «Гражданская война во Франции». В этой статье он разбивал сторонников своеверного почтения государству и властям придержащим, которое оказалось присущим не только буржуазии, но и отдельным рабочим. Энгельс подчеркнул, что государство — это машина для подавления одного класса другим и для демократической республики служит по сути тем же, чем и для монархии. Соединенные Штаты стали тому ярким примером. Там, по мнению Энгельса, банды политических спекулянтов, Попеременно забирая государственную власть, эксплуатирует ее ради грязных целей самым бессовестным образом, и слуг общества представители государственной власти превратились в повелителей народа. Отступникам, надеявшимся на то, что буржуазное государство постепенно врастет в социализм, Энгельс противопоставил деятелей парижской коммуны и созданное ими пролетарское государство». О оппортунистах он писал, в последнее время социал-демократический филистер опять начинает испытывать спасительный страх при словах «диктатура пролетариата». «Хотите ли знать, милостивые государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата». «Рабочий класс», — указывал он, — «дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства», должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время. Многочисленные товарищи по партии восторженно приветствовали выступление Энгельса, в то время как другие не скрывали своего раздражения. Это мало беспокоило Энгельса. Он шутил, что подобные булавочные уколы не способны пронзить его хорошо дубленную, выносливую кожу. Под воздействием Энгельса на германском партийном съезде в Эрфурте Бебель отважно сразился с недругами и отразил их наскоки. Новая программа партии благодаря Энгельсу выгодно отличалась от прежней, но все же была не без изъяна, так как умалчивала о диктатуре пролетариата. Энгельс, словно бессменный часовой, стоял на страже знамени, поднятого им и Марксом над миром. На всей планете горели революционные костры, и никто не мог потушить это пламя. В России, Бельгии, Италии, Венгрии каратели нападали на первомайские демонстрации, преследовали забастовщиков, бросали в тюрьмы социалистов. Но на земле, вспоенной кровью невинных, быстро вырастают мстители — Рабочие Соединенных Штатов Америки прислали несколько тысяч долларов бастовавшим печатникам Германии. Интернациональный сбор помог французским пролетариям города Кармо